Глава двадцатая. Утром он чувствовал себя уже лучше. Нога, конечно, болела, но к этому он, кажется, уже начал привыкать. А вот немощь, именно немощь, а не боль, время от времени приводила его в ярость. Он валялся на перине, ощущая легкий утренний голод, когда в дверь постучали настойчиво и сильно. «Кто там? Входите!» — крикнул солдат. И в покой вошел барон. Волков думал было встать, но барон не дал. Придержал его рукой. «Лежите, друг мой, лежите. Я зашел спросить о здоровье. Видел, вчера вас под руки вели». «Жив, барон», — ответил солдат. «Вот и хорошо. А что за грязный тип был с вами? Он ходит по моему замку, распоряжается здесь». «Вы о новом управляющем?» «Да нет, этого юношу я узнаю, я про другого. Мрачный тип, что распоряжается моими стражниками». «А, вот вы о ком. Так это сыч». «Да, кажется, его так и кличут. А что он делает в моем замке?» «То же, что и все. Он работает на вас. Причем работает отлично. Уж больно опасный на вид. Разбойник или душегуб, не меньше». «Да, видо он разбойничего, но дело свое он знает, уж поверьте. Вам он нужен? И мне, и вам, барон. Вурдалак-то еще не пойман. Нам нужно его поймать», — говорил солдат. «Сегодня отправлю сыча поспрашивать, не пропадал ли кто в деревнях, пока меня не было». «Вам бы полежать, Яра. Уж больно мы волнуемся все за вас». «Лёжа, дела делать могут только трактирные девки, а нам нужно вурдалака изловить. Я прикажу жарить вам свинину каждый день, и пиво, друг мой, пиво вернёт вас к жизни». Сев на коня, солдат понял, что далеко не уедет, и велел Йогану запрячь телегу. Он вообще-то никуда и не собирался, думая, что сержант съездит сам, но когда тот узнал, что нужно привести ведьму, то сразу переменился в лице и сказал, «Господин, я-то, конечно, поеду, но вот люди наши к ней в дом со злом не пойдут». «Что?» — не понял Волков. «Почему это?» «Боятся, господин. Сила у нее большая». «Что за глупости? Какая еще сила? Ты ее видел? Ее щелчком убить можно». «Убить-то да, можно». Но вот проклясть или сглазить она успеет. Волков не без удивления смотрел на огромного сидящего мужа с усами, воина в кольчуге и при мече, в начищенном шлеме, и не верил, что это говорит он. «Сыч!» — крикнул солдат. «Да, экселенс. Ты-то ведь не боишься? как ты жгли мы одну. С тех пор бояться не боюсь, но отношусь осторожно». «Неплохо бы папа какого-нибудь с собой взять, а лучше двух. Мы без попов за ведьмы не ходили». Это было еще одним разочарованием. Волков перевел взгляд на Йогана, и тот сразу высказал свое мнение. «Держаться надо от них подальше, вот что я скажу. Ведьмы, они бабы очень паскудные, а наши так особенно». «Ты что, многих ведьм видел?» — спросил Волков. А мне многих и не надо, нашей достаточно, потому что вот как оно бывает, собрался что-то рассказать Йоган. Иди, как они седлай, велел Волков и вздохнул. Ну так что, поп будет? спросил сержант. Я вам вместо папа, ответил солдат. Они отправились без папа. Канетабль, сержант, сыч Йоган и три стражника. Волков ехал в телеге, лежал на соломе, глядел в серое небо. И только он, единственный, был среди них спокоен. Только он не боялся ведьмы. Да, может, и его конь, что шел в поводу за телегой. А ведьма знала, где выбрать себе место для хижины. Жила она в тихом уголке. Ни птицы здесь не орали, ни жабы не гласили. В первый раз солдат не обратил внимания на эту тишину, тогда его интересовали развалины замка. А теперь он, приподнявшись на локти, осматривался, приглядывался и, наконец, начал понимать, почему даже старые воины, такие как сержант, не любили эти места, а, может, и побаивались ведьму. Хижина старухе стояла между вонючим болотом, в которое превратилось заброшенное кладбище, и черным старым гнилым лесом. Влажно тут было и муторно. Все прело вокруг, пахло гнилью. Дышать было тяжко. Они подъехали к самой хижине. Йоган и Сыч помогли солдату вылезти из телеги. Волков, видя нерешительность на лицах своих людей, только криво усмехнулся, И первым шагнул в дом старухи. За ним шли Сыч с мешком в руках, сержант и Йоган. Остальные остались с лошадьми. Ведьма сидела на корточках у очага, что был посереди хижины. Что-то пекла на углях, тут же с желтыми пальцами расковыривала и жрала это. А еще что-то мерзкое держала на палке над углями. Увидев Волкова, она вздрогнула и вскочила. — Что, старая, испугалась? — спросил солдат, подходя к ней. — Видать, не ждала, а, говорят, ведьмы и ведуньи, наперед все знают. Старуха не то засмеялась, не то закудахтала, ощерилась и зашепелявила. — А-а-а, коршун-ворон прилетел, живеханек, здоровеханек, не берет его ни бабье оружие, ни стрелы мужей добрых, «Жив коршун ворон, снова пьет кровь слабых, огнем сжет хилых». «Да заткнись ты, не боюсь я твоей болтовни», ответил солдат, разглядывая ее. А старуха не затыкалась, буравила его своим глазом и шепелявила дальше. А кожа у него железная, а холопы его дерзки да проворны, «Все выглядывают, все вынюхивают». «Бабье оружие, это ты про яд говорила, которым ты меня отравить хотела?» «Неведомо мне ничего про яды», — снова оскалилась ведьма. «Сынок, твой яд у тебя купил». «Сказал, что для управляющего, а сам этим ядом меня хотел травить». «Ущербный он у меня, сам не знает, что ли печет» а ты его слушаешь. Нет у меня никаких ядов, зря ты, ворон, меня тревожишь». «Сержант!» — в мешок ее. Волков махнул рукой, поняв, что говорить с ней не о чем. Сержант взял было мешок у усыча, но в этот момент ведьма так зашипела на него, словно кошка, так зафыркала, что огромный воин отшатнулся. Глаз с бельмом налился кровью а здоровый глаз расширился и светился, будто у животного в полутьме хижины. Сыч и Йоган, как и сержант, замерли, словно истуканы. «Да что чтоб вас!» — рыкнул солдат, вырвал у сержанта мешок и хотел надеть его на старуху, но та завыла, а потом снова зашипела по-кошачьи, подняла тощие старушечьи руки, Подошла к Волкову сама и обдавая его гнилым дыханием зашепелявила: Не смей, коршун, когти свои прочь от меня, глаза свои прочь от меня и сам ползи от меня, как от смерти своей. И в этом мгновении солдат почувствовал, как больную левую ногу заломило. Да так, как будто рана открылась и судорога пошла от нее в левую руку, и заныло плечо забытой боли, и грудь заломила, как прежде, а во рту появился железистый привкус крови. «Прочь глаза от меня!» — продолжала выть ведьма. «Все прочь отсюда! А не пойдете, кровью мочиться будете!» «А ты, коли тронешь меня, глаза твои сгниют, и сам сдохнешь в гнили до да вкорости. Смерти просить будешь. Прочь лети, прочь лети, коршун-ворон!» У солдата перехватило дыхание, вздохнуть не мог. Видел он краем глаза, как Сыч задом вывалился из хижины, и Йоган пятится к двери вслед за ним. А сержант замер безмолвным истуканом. Стоит, не дышит, на старуху глаза выпучив. Волков знал, что с ними. Сталкивался с этим не раз. Доводилось видеть, как липкая лапа страха берет человека за горло. Сначала неспешно, как бы пробуя. А потом твердо и накрепко, так что звон стоит в ушах. И сжимает сердце, до да так, что перехватывает дыхание, и слышно, как сердце бьется, гулко и часто. А потом белая пелена перед глазами, суматоха, перекошенные лица. Звуки, как из подвала, не разобрать ничего. И все. Все. И мечется человек, словно сумасшедший, И суровые мужи визжат, как дети, и, бросая оружие, бежит человек вместо того, чтобы стоять, и гибнет вместо того, чтобы побеждать. Это все страх. Знала старая тварь, как раскачать людей, как страх в них вызвать. Страх, который в человеке пробудит ужас, а ужас тот убьет сознание». И победила бы их ведьма. Да вот только солдат такое уже видел. Видал он в своей жизни и страх, и панику, и знал, что они с людьми делают. Вспомнил он, как один раз в крепкой баталии вот так же поселился страх. И первый ряд стал притормаживать, сомневаясь. А второй уже остановился, оглядываться. А третий стал разворачиваться, бояться. А четвертый ряд людей так и вовсе побежал, обгоняя пятый, и бросали они свои длинные пики, не понимая, что это то единственное, что может спасти их от конных волн, которые катятся за ними. И бежали они не от того, что их били, а только из-за страха. И погибали под палашами кавалерии только потому, что испугались. Дрогнули, побежали. Умерли. Волков знал, страх убивает лучше палашей и копий. Он сам был среди тех, кто бежал. Все это солдат пережил, все это видел. Но теперь дело было еще хуже. Было еще что-то, что в простом страхе не водилось. Ногу ему вывернуло судорогой, скособочило его, до да так, что не пошевелиться. Левая рука висела плетью, словно чужая, а в груди ломило. каждый вдох с надрывом, противно хлюпало что-то в груди и привкус крови во рту. А ведьма тем временем присела, и, не отрывая от него своего страшного глаза, тянет с земли что-то, чего он разглядеть не может. Подняла и сделала шаг к нему, и что-то выла, выла, не переставая, или смеялась так. «Не страшно мне!» — прошипел Волков тяжело. Воздуха не хватало ему. «Не испугаешь ты меня, чёрта с два!» И как подошла она и замахнулась на него наотмашь, тяжелой солдатской рукой отвесил он ведьме оплеуху, такую, что улетела старая тварь в угол, закудахтала там жалостно и заткнулась, Схлипывала, лежала, скреблась, сучила ногами по земляному полу, пытаясь то ли уползти, то ли встать. И судорога сразу отпустила, и боль в груди ушла. Солдат задышал спокойно и глубоко, выпрямился, расправил плечи. А старуха тоже пришла в себя и, не вставая, поползла к выходу. — «Куда ты?» — он поймал ее за ногу, подтянул к себе. «А ну, в мешок лезь, тварина!» Левая рука тоже ожила. Наступив старухи на спину, он стал прятать ее в мешок. Закутав ведьму, солдат подошел к сержанту, который все еще стоял, не шевелясь и уставившись в одну точку. Йоган скорчился в углу и бубнил молитвы, осеняя себя то и дело святым знаменем. Сержант вдруг выдохнул, как будто долго не дышал, стал озираться, а в хижину боязливо заглянули сычи один стражник. — Сержант, — сказал солдат, — проснулся, неси старуху в телегу. Начнет голосить или причитать, сразу бей ее, только не до смерти. Пришедший в себя великан кивнул и взял старуху легко, как пучок хвороста, вынес ее на улицу. Он уже не боялся ее. «Да светится имя твое!» — продолжал бубнить Йоган в углу. «Да приидет царствие твое!» «Хватит уже! Закончилось все! Молодец! Победил ты ведьму!» — сказал Волков. Йоган не верил ему, выглядывал из-за искал ее. «С ведьмами всегда так!» — заявил Сыч зачем-то, поджигая пучок сухой травы. «Но это очень сильно, очень. У меня живот от нее скрутило». «У меня тоже», — признался Йоган, видя, что ведьмы нет. «Как же мы ее одолели-то?» «Так ты ее побил», — сказал солдат. «Я?» — спросил слуга, вставая. «Ты, да сыч», — усмехнулся Волков. «Говорю же, живот у меня скрутило», — виновата продолжал Фридслама. — Я видел, как ты облегчился и кинулся задом в дверь, — заметил солдат Сычу. — Экселенс, я десятка не робкого, но что касается ведьм, то уж тут я против них. Фридсламе развел руками, показывая свое бессилие. И ничего, я не облегчился, просто на воздух вышел. Он стал ворошить ведьмин хлам по углам, светя себе пучком горевшей травы, как факелом. «А что ты ищешь?» — спросил Йоган. «Надо поглядеть, что тут у нее есть. Может, бумаги или чернила? Может, она письма писала? Ну или еще что?» «А что еще-то?» — не отставал от него Йоган, чувствуя, что Сыч что-то недоговаривает. «Да мало ли. Золотишко, может быть». «Золотишко? У нее?» Йоган сомневался, но страх у него уже прошел, и он тоже стал копаться в хламе тем не менее приговаривая, Золотишка, «Да ты глянь, как она живет! Рвань да гниль!» «Вот именно!» — сказал Сыч, беря новый пучок травы со стены. «Девок от бремени избавляла, яды да отвары изготовляла, сглазы привороты делала, все денег стоит. За все ей деньгу несли, а жила она. Он обвел лачугу рукой, и видишь, как зверь дикий. Так где деньга?» «Закопано где-то здесь. Бери огонь и ищи». «Делай, как он говорит», — сказал солдат, в очередной раз подумав, что с Сычом ему повезло. Но и без его указаний слова Сыча произвели на Йогана впечатление. Он тоже зажег пучок травы и начал искать. «Давай, давай», — подбадривал его солдат. И сам потихоньку ковыряясь в горе мусора с телетом, чтобы не пачкать рук. — Найдешь бумаги или деньги, награжу. Забылся и присел на корточки, и ему опять скрутило ногу. Он скривился и тут Сыч вдруг сказал: "Тихо". Все замерли. "Слышали?" "Нет", ответил Йоган. "А чего?" Солдат встал и помотал головой, он тоже ничего не слышал. "Показалось, что ли?" сказал Сыч и тут же снова напрягся. «Тихо! А сейчас слышали?» «Из угла!» Он указал на угол. «Да ничего мы не слышим!» сказал Йоган. «Да нет, точно, звал кто-то!» Сыч полез в угол. Отшвырнул корзину, разбросал какие-то гнилые тряпки, а под ними нашел старую, криво сбитую крышку. Поднял ее. «Лас тут!» — сообщил он, в подпол. — А я слышу, вроде зовет кто-то. Повернулся к Йогану и добавил. — Лампу давай. Волков и Йоган подошли поближе и увидели лаз в земляном полу, а чуть посветив, заметили лестницу, ведущую вниз. — Эй! — зарал Сыч в яму. — Есть там кто? — Я тут! — донесся из подпола пола приглушенный детский голос. «Сюда ползи! Сможешь вылезти!» «Смогу! Вы только свет не гасите!» — донеслось снизу. Вскоре на лестнице появились детские руки, а потом и белокурая голова девочки лет двенадцати-тринадцати. Сыч помог ей вылезти и спросил. «Так, и кто ты?» «Я Марта», — сказала девочка, — «с мельницы». «И что же ты, Марта, с мельницей делала в подполе?» «Не знаю. Сидела, видать, там». «Сидела? А кто тебя туда посадил?» «Никто», — вдруг сказала девочка. «Не знаю, кто. Мамка меня послала за хворостом, а я пошла к лесу, собирала хворост, а потом увидела нашу ведьму». «И что? Она тебя схватила?» — спросил Йоган. «Нет. Она меня позвала и начала что-то говорить, а сама стала пальцем перед глазами водить». «Вот так!» — она показала, как водила пальцем ведьма. «И что она тебе говорила?» «Не помню. Бур-бур-бур сказала, и ноготь свой желтый стала показывать». «Ну а дальше что было?» — спросил Йоган. «Не помню», — ответила девочка. «Помню только то, что платье уже мокрое и сижу в темноте на земле. Я стала звать людей, долго звала, а потом вы огоньком посветили». Сыч поглядел на солдата. «Экселленс, надо будет ведьму попытать, зачем ей деваха?» «Я слыхал, что ведьмы детей жрут», — сказал Йоган. «И я слыхал», — кивнул Сыч. «Слыхал, что жрут или еще для какой-либо надобности пользуют, но детей ведьмы воруют точно». «Вот и выяснишь», — велел Волков Сычу. Только, думаю, не для себя она девочку поймала. «А для кого же?» — испуганно спросил Йоган. «Неужто для упыря?» — догадался Сыч. «Надо не гадать, а выяснить», — произнес Волков. «А пока гляньте-ка, что там еще в подполе». «В подполе?» — не сильно обрадовался Сыч. «Пусть Сыч туда лезет», — сказал Йоган. «Я в такую дыру не пролезу». «Трусы чертовы!» — разозлился Волков. — Я бы и без вас сам глянул, если бы ногу не ломила и рука слушалась. Лезьте в подпол, проверьте, что там, лентяи. Нехотя и ворча, Йоган и Сыч поискали масло для ламп и потом, вооружившись ими, полезли в подпол. Собачились, не переставая. Солдат понял, что они друг друга недолюбливают. Даже при нем они иногда срывались на брань. Ругались они и сейчас внизу. В хижину зашел сержант, принес факел, стал ножом ворошить хлам по углам. Волков тоже поглядывал, искал что-нибудь интересное. И тут донесся приглушенный крик, потом глухая перебранка, и из дыры в полу появился ларец. И Йоган произнес «Возьмите кто-нибудь!» Сержант взял ларец и поставил кочегу. Там было виднее. А из-под пола вылезли Йоган и Сыч. Оба были грязные, но Йоган выглядел довольным. «Вот, господин, я нашел!» — гордо заявил он и добавил. «Золотишко там, наверное!» Сыч тем временем уже вертел ларец, думая, как его открыть. «Что ты лезешь?» — пихнул его Йоган. «Да угомонистый, дурень деревенский, я только отпереть хотел!» «Да я сам отопру!» «Сам? Что ты сам? Ты курятник сам не отопрёшь." «Курятник не отопру, да я тебе сейчас мордас это распечатаю. «Заткнитесь оба», — вмешался Волков. «Отпирай, Йоган!» Отпирать особо и не пришлось. Йоган просто поднял петлю и откинул крышку. Все попытались заглянуть в ларец одновременно. Йоган светил лампой, а сержант факелом. Внутри лежала красивая синяя бархатная ткань — собранное в большой узел. «Кошель», — удовлетворенно сказал Сыч, — «золотишко». «Да, медь в таком не хранят», — согласился Йоган, взял за край бархата и потянул его. Но ни золота, ни серебра они не увидели, а был там лишь тяжелый и большой, с голову младенца, красивый стеклянный шар. Волков взял его в руку, стал разглядывать. Сыч даже потряс бархат, надеясь, что хоть что-нибудь дозвякнет, а Йоган в ларец посветил вдруг хоть на дне что есть, а потом разочарованно сообщил. Нет тут никакого золота. Но Волков его не слушал. Он продолжал внимательно вглядываться в шар, и ему все время казалось, будто он что-то там видит, какие-то отражения. Не то белые извивающиеся полосы, не то полыхающие в неведомой бесконечной синеве языки пламени, а может, волны золотистого тумана, зрелище это притягивало переливами и пугало своей бесконечностью. «Красиво», — сказал солдат. «Да чего ж там красиво? не согласился с ним сержант. «Мрак беспросветный, как в могилу смотришь». «Дайте мне», — попросил Йоган. Стал смотреть в шары, и тут же отшатнулся. Фу, аж замутило, словно с перепоя. «И что там увидал?» — спросил у него сыч. «Да не пойми что. Муть лиловая. круговерть. Глядеть туда невозможно, когда посмотришь туда, так словно пьяный лежишь, а тебя кружит». «Дайте мне глянуть», — сказал сыч. Солдат дал ему шар. Сыч стал морщиться, всматриваться, и так шар крутил, и этак, потом отдал его солдату и сообщил всем. «Нет там ничего. Стекляшка это. Забава для детей. Надо золотишко искать». А вот Волков не думал, что шар — забава для детей. «Не стало бы нищая старуха так хранить эту вещь, будь она простой игрушкой». Солдат бы еще поглядел, да чувствовал себя плохо. Он завернул шар в бархат и положил его в ларец, и сказал, «Ну, поищите чуток, а я на улицу пойду». Выйдя, стал возле телеги, разглядывал босые, уродливые и страшные, не знавшие обуви ступни ведьмы. Слушал ее бормотание из мешка и думал о том, что не поедет с ней в телеге. «Верхом поедет». Страшная она была, тварь, что там не говори. Да, как бы не ломила ногу, с этой бабой он в телегу садиться не хотел. Сержант, Йоган и Сыч вышли из лачуги. Видимо, без Волкова там им было неуютно. Слуга помог солдату взобраться на коня. С трудом, с гримасами, Волков перекинул ногу через седло, а Сыч сел в телегу. Косился на бормочущую ведьму, но сел. Девочку к себе на коня взял сержант, и все тронулись к водяной мельнице. Родители девочки и не знали, что она пропала. Думали, что просто заплутала немного. И ничего больше Волкову узнать не удалось, кроме того, что мельник и его жена заметно обрадовались, когда увидели в телеге ведьму с мешком на голове. Баба даже пару раз осенила себя святым знамением и поблагодарила Господа. Видимо, людишки побаивались старуху, и это его ничуть не удивило. Как узнали дворовые о том, что в замок привезли ведьму, волков не ведал. Но пока та валялась в телеге, сбежалась почти вся дворня. Глядели с испугом, как стражники, не шибко церемонясь, волокут старуху в подвал. «Расходитесь», — сказал им солдат. «Дел, что ли, нету?» Он с трудом слез с лошади и пошел вслед за стражниками в подвал, где для ведьмы освободили помещение, переведя салона к старости из Малой Рютты. Сыщ сразу принялся за дело. Отправил стражников на улицу разжигать жаровню, а сам привязывал ведьму, пытаясь заодно говорить с ней по душам. «Эх, бабуля, не за грош влипла!» «Ну да ничего, может, еще выйдешь отсюда». Старуха, растянутая на доске, поначалу не обращала на него внимания, висела размягшая, а потом вдруг встрепенулась, подняла голову и снова выпучила свои страшные глаза, уставилась на сыча, стала моргать ему глазом с бельмом и заговорила. «А у коршуна ворона холопы проворны». — Лапы жирные да ловкие, глаза чёрные да острые. — Ну, начала, чуть разочарованно, — сказал Сыч. — Ты давай это прекращай. Я знаю, как Экселленс твою болтовню оплеухой заткнул. Первый раз я испугался, а сейчас я так сам смогу. Может, рука моя не так тяжела, как у Конотабля, но врежу так, что звёзды в глазах замелькают. Отвечай, чума старая! И тут он понизил голос: "Золотишко-то где прячешь, а?" Ведьма то ли зашипела, то ли засмеялась сипло в ответ. "К черту золото", сказал Волков. "Говори от кого твой сынок кривобокие письма носил." А старуха снова обмякла, повисла на руках бармача что-то себе поднос, а потом снова подняла глаз с бельмом. А, -а, -а коршуноворана золотом не купишь. Коршун ворон в суд смотрит, коршун ворон кровь ищет. Да заткнись ты! оборвал ее волков. Говори, кто написал письмо дочери барона? Или думаешь, пожалею я тебя? Сейчас жаровню принесут. Посмотрим, как ты загласишь. Ведьма только без зуба ощерилась. Волков не выдержал, вскочил, но Сыч успел встать между ними. Экселенс, не нужно, нельзя так. У вас и для мужика рука тяжела. Не пойму, как она от первой плюхи выжила. Волков посмотрел на него чуть раздраженно, но ничего не сказал, потому что Сыч как всегда был прав. Ну что ж, делать-то нам? Она так и будет бубнить да ужас на всех нагонять. А ну-ка, ребята, Сыч обернулся к стражникам. «Тащите сюда ее сыночка Кривобокова. Если ее не бить, не жечь нельзя, то сыночка ее убогого можно. Он костлявый да крепкий». И тут ведьма неожиданно завыла. Да так, что холодом повеяло по душному подвалу, а Волков опять ударил ее по морде. Вой прервался, и старуха засмеялась или заухала, как филин в ночи. Смеешься? Ничего, сейчас сынка твоего приволокут, и посмотрим, как ты смеяться будешь. Ведьма в ответ снова оскалила свои немногочисленные зубы, стала кашлять и улыбаться, а стражники притащили Кривобокова. Тот почти не шел, ноги его волочились по каменному полу. Ведьма, увидев его, сначала было завыло, а затем замолчала, как отрезала, и опустила голову. А Стефан, подняв глаза и увидев ее, только и смог произнести. «Мама, я давно уже тут, ничего им не сказал». «Вот дурак!» — засмеялся Сыч и, недолго думая, врезал ему под дых, чтобы не болтал, и Стефан заткнулся. А Фриц Сламе продолжил. Ну что, старая, теперь ты говорить будешь, или будешь смотреть да слушать, как твоего сынка убогого жарят? А, зарало старуха и снова холодом подула. Коршун, коршун мясо себе жарить собрался, никак ужин себе готовит. Волков едва сдержался, чтобы кулаком сверху не ударить ведьме по темени так, чтобы она больше никогда не выла. Сдержался, перевел дух, а потом подошел к жаровне, которую принесли стражники. Достал из углей раскаленную, чуть не добила кочергу, поднял ее, подошел к ведьме и поднес к ее лицу, так, чтобы жар чувствовала. Сейчас ты мне расскажешь, кто писал письма для госпожи и для кого ты приготовила девочку. Иначе вот это, — он потряс перед ведьмы раскаленным железом, окажется на ребрах твоего сыночка. Сыч стоял рядом, боясь, как бы конетабль не сунул кочергу в морду старухе, Но произошло то, чего он никак не ожидал. Ведьма по пожевала губами, а потом, вылупив на волкового глаза, сказала, «Наш господин за все тебе заплатит! Сполна!» И вдруг, облизав губы, словно съела что-то вкусное, открыла рот и последними зубами вцепилась в раскаленное железо кочерги. Волков так растерялся, что ничего не мог поделать, даже кочергу не отдергивал. Стоял и смотрел, как потянулась вонючая струйка белого дыма от жареных шипящих губ ведьмы. Да и Сыч ничего не делал, только кривился от отвращения и был немало удивлен этому внезапному представлению. А старуха изо всех сил челюстями сжимала раскаленное железо. Глаз с бельмом готов был лопнуть. Дым поднимался по ее лицу, но челюстей она не разжимала. Глядела на солдата, словно наслаждалась его растерянным видом, сопела носом и выла сквозь зубы. Так продолжалось совсем недолго, пока конетабль не пришел в себя и не вырвал кочергу из пасти старухи вместе с последними ее зубами. Он глянул на дымящуюся кочергу, а ведьма закинула голову, посмотрела в потолок и хрипела страшно на каждом вздохе, и из ее открытого рта поднимался вонючий дым. Все присутствующие безмолвно, с раскрытыми от ужаса ртами, наблюдали, как короче и короче становятся ее вздохи и тише завывания. Наконец старуха заткнулась. Ее голова повисла, и она перестала дышать. «Вроде все», — с заметным облегчением сказал Сыч. Сдохла. И тут сын ведьмы завыл, забился в руках стражников, зарал, «Мама! Мама! Господи! Мама!» Упал на пол и пытался ползти к ведьме. А стражники едва его сдерживали, вдобавок стали бить за страх, что нагнала на них ведьма своей смертью. Верхом на нем сидели. Руки ему крутили, но не могли справиться. Он изворачивался ужом, орал, как резаный, и не успокаивался. И тут солдат не выдержал. — А ну, поднять его! — велел Волков. Стражники подняли извивающегося колеку. А Волков подошел, хромая, и тяжеленным солдатским кулаком дал ему в скулу так, что голова мотнулась у бедолаги. И еще раз. Сыч подлетел к солдату, повис на руке у него, приговаривая. «Экселленс, убьете! Да убьете же! Убьете же! Экселленс!» А Волков бил и бил, словно не замечая Сыча. Калека затих. То ли боль переживал то ли сознание потерял, висел на руках стражников и кровь капала с лица. Солдат успокоился, отдышался и распорядился. «Жги его, пока не скажет или не сдохнет. Хочу знать, от кого он письма носил и кто хозяин у них, кем они меня пугать вздумали. Слышишь, Сыч? Пока не скажет или пока не сдохнет». «Да, экселленс». — А ведьму на помойке зарыть. Никакого ей кладбища. — Да, экселенс. Волков было пошел из подвала, но сыч окликнул его. — Экселенс, Ну? — Я вот что думаю. Пока я калеку жечь буду, неплохо бы егеря с собачками к дому ведьмы пустить. Нехай там поищет. Должно быть там что-то. — С чего ты так решил? Чувствуешь что-то? «Да нет, просто думаю про девчонку, что мы в подполье нашли». «Думаю, правы вы были. Ведьма, конечно, могла ее для себя словить, а ежели не для себя, то кто-то должен либо рядом с ней жить, либо сам за ней прийти». «Ничего не понимаю», — сказал солдат, — «объясни». «На ноги ее гляньте, пятки в трещинах, кости артритные, сами ноги опухшие». «На таких ногах она далеко ходить не может. Значится, если девчонку она не для себя словила, то кто-то за ней должен прийти, а значит, следы он оставит. Или этот кто-то живет с ней рядом, к кому она и сама сможет дойти на таких ногах. Пусть егерь поищет». «Понял», — согласился солдат. «Скажу егерю, пусть ищет». Ни ведьму, ни калеку ему жалко не было. Он убивал сильных, смелых и молодых мужчин. Может, когда-то он об этом и сожалел, а про старуху и калеку он даже не думал. Тем более, если они стояли между ним и его заветной мечтой, его землицей с мужиками. За эту землю он готов был жечь всех старух и всех коллег графства. Солдат вошел в донжон. Там, за длинным столом, он увидел Йогана, который ел фасоль из одного горшка с конюхом барона. «Йоган, найди егеря, пусть завтра собирается к дому ведьмы». «А кого ж ему искать?» — слуга пережевывал фасоль. «Кого найдет?» Йоган бросил ложку, встал. «Только сначала на кухню сходи, пусть кухарка мне свинину пожарит. Обещала». Все-таки Волков думал о смерти ведьмы. Ел и думал. Думая про нее, он вспомнил про ларец. И пока ждал кухарку с куском пирога с требухой после жареной свинины, он приказал Йогану принести ларец и теперь сидел, разглядывал его. Рядом уселся сержант. Волков достал бархат, развернул его и потрогал стекло. Обычное стекло. Холодное, красивое, гладкое, чуть отливающее голубым. Солдат взял шар с каким-то непонятным удовлетворением, почувствовал его тяжесть в руке и решил снова поглядеть на красивые полосы, те, что видел в первый раз. Он понял, что просто смотреть на шар — дело бессмысленное. Вот лежит он на руке и лежит, а чтобы увидеть там что-то, нужно в него заглянуть, словно в колодец. Он стал вглядываться, смотреть в центр шара. Долго глядел, но ничего, кроме размытых, перетекающих теней, там не было. Он уже собирался положить шар в ларец, как вдруг внутри стекла словно что-то появилось, то, что не расплывалось и не искажалось. Сначала это казалось простой точкой, что, мерно покачиваясь, плывет издалека. Точка приближалась, быстро превращаясь в то, что он совсем недавно видел. Прежде чем Волков понял, что это, у него резануло в груди. Прямо там, где еще недавно был огромный синяк. Закололо глубоко, да так, что вдохнуть из-за боли не мог. Солдат, славеющий левой рукой, начал тереть себе грудь через кольчугу, Дышал с трудом, но все равно продолжал таращиться в шар, желая узнать, что приближается к нему. И он узнал. Узнал это. Белесый глаз старухи с желтым бельмом. И этот глаз смотрел на него. Видел его. «Дьявол!» — выругался солдат и кинул шар в ларец. Крышка ларца захлопнулась сама. «Разбить его надо!» Он открыл ларец, зашвырнул туда кусок синего бархата и заорал «Йоган, где мое пиво?» Йоган, спускавшийся с кухни, развел руками. «Господин, сейчас вам его принесу!» Он пошел обратно. Волков, все еще вспоминая страшный глаз, брезгливо повел плечами и повторил «Разбить его надо!» «Кого?» — спросил Йоган, останавливаясь на полпути. «Никого», — буркнул солдат. Весь оставшийся день он просидел за столом в донжоне, ел, пил пиво и растирал больную ногу. Самочувствие его заметно улучшилось, а к вечеру после пятой кружки пива он и вовсе повеселел. Особенно рад был видеть монаха. Тот из трактира пришел мрачный, Он провел там целый день, считая кружки пива, блюда с жареной колбасой и все-все-все, что приносило деньги. Вывалил на стол целую кучу меди и серебра, и они с управляющим стали ее пересчитывать. «Это что, за один день столько?» — спросил солдат. «Да», невесело», — невесело сказал монах. «Это ж сколько денег было у трактирщика?» — восхитился Йоган. «Много было у него денег», — сказал управляющий Крутец, заканчивая счет и записывая цифру в большую книгу. «Господин управляющий, а долго мне еще там сидеть?» — жалостливо спросил монах Ипполит. «А что тебе там не нравится?» — спросил Крутец. «В тепле и при еде». «Богомерзко там, воры там, девки, игроки и пьяные». Меня из монастыря отпустили, чтобы я господину Канетаблю помогал, а я за трактиром слежу. Сегодня пришлось у одной из девок деньгу из-за щеки доставать. Она старая, и зубов у нее половины нету. Противно было». «Что, воруют?» — спросил Волков. «Конечно, все время воруют. Все воруют. До уборной дойти некогда, все следить приходится». «Хорошо, что только из-за щеки», — оскалился Йоган. «А то бабы они, знаешь, какие ушлые». «Сержант», — сказал солдат, — «завтра съездишь в трактир, воров и игроков гони оттуда в шею, да так, чтобы они туда не вернулись, а всем остальным скажи, что за воровство пороть будем». «Да, господин», — сказал сержант, — «а ты, монах, вот на это взгляни». Волков открыл ларец и достал шар, поиграл им. «Знаешь, что это?» Монах, видимо, знал. Его глаза округлились не то от ужаса, не то от восхищения. «Конечно, знаю», — почти прошептал он. «Это Окулус Питанисом. Где вы его взяли?» «У ведьмы отняли», — похвастался Йоганн. «Ну что же это такое?» Монах жалобно посмотрел на управляющего. «Я в кабаке богомерзком сижу с грешниками, а добрые люди ведьм ловят. Господин управляющий, отпустите меня!» «Не я тебя туда отправил. Конетабль попросил тебя мне помочь. Вот и помогай там, где более нужен», ответил Крутиц норовоучительно. «Ну да, помогаю». То вазы считаю, то бревна, то мелочь в трактире. Я бы это и в монастыре мог делать, а меня отпустили ведьму ловить и упырей. Я ведьму ловить хочу». «Хочет он», — заметил Крутиц. «Смирения в тебе нет, брат Полит. Тоже мне монах. Назначил тебя, господин Конетабль, мне в помощь. Так неси в смирении долю свою. Ты знаешь что-нибудь про этот шар?» — спросил монаха Волков. — Конечно, господин. Можно? — он потянулся к шару. — Бери. Взгляни в него. — Глядеть в него мне смысла нет, ничего я там не увижу. — Это потому, что ты монах? — В книжке сказано, что «мало кто из мужей очами своими узрит в шаре что-либо». «Только жены недобрые, да с демонами в душе способны в нем что-либо зреть и, попирая законы Господа, даже заглядывать в будущее», — по памяти процитировал монах. «Чушь», — коротко бросил солдат. «Взгляни в него». «Хорошо». И Ипполит уставился в шар. Смотрел долго и неотрывно. Все сидящие за столом с интересом наблюдали за ним. Ждали. Ну что, увидал чего-нибудь? Не выдержал Йоган. Туман только, клочьями, как на болоте по утру, ответил юный монах. А больше ничего. Получалось, что Волков был единственным, кто видел в шаре чуть больше, чем туман да рябь, а он разглядел в шаре глаз мертвой ведьмы. Говорить солдат об этом никому не стал и предложил монаху. — Ты поешь, а потом книгу принеси сюда. Почитаем про шар этот. — Да я в таверне уже поел. Монах вскочил и убежал за книгой, стуча деревянными башмаками. Вскоре вернулся, сразу нашел место про и начал читать. — Ведьмин глаз, агрегат дьявола, часть дьявола, суть дьявола. Сам из себя то шар стекла белого чистого, или синего, или красного, дозволяет дурным жёнам видеть невиданное и, попирая законы Божьи, зрить в будущее. Добрые мужи ничего доброго в нём не увидят и болеть будут глядя в него, а недобрые жены видят в нём всё и смотреть могут сквозь стены и расстояние им не помеха. «Коли подлая жена хочет узреть в нем кого, то ведьминым глазом разглядит его. Но долго всея сей агрегат смотреть не может никто, ибо болеть будет. И кровью глаза пойдут, и животом, и дыханием немощен станет надолго». «Вот так вот», — многозначительно заметил Йоган. «Меня сразу замутило, как только я в него глянул. Прям в животе все крутить начало». «Помолчи», — сказал солдат, — «монах, читай дальше». «Ведьмин глаз», — продолжал Ипполит, — «дан бесчестным жёнам сатаной, чтобы те могли с людьми сатанинское творить и в будущее глядеть. А коли добрый муж ведьмин глаз сыщет, и коли чтит он веру отцов наших и в Господа непогрешимого верит, тот глаз он должен разбить, а осколки разбросать». Или, коли боится он агрегата сатанинского, то пусть передаст он его какому отцу святому или какому воину доброму, который глаза того разбить не убоится». Солдат оглядел всех, взял шар, закутал его в бархат и положил в ларец. «В общем, не игрушка это, сказал он. «Больше в него никто глядеть не будет». А монах продолжил читать. «А создаются и агрегаты сатанинские люди, алхимики и ученые. А коли кто узнает о таком человеке, тот должен донести о нем какому отцу праведному или какому воину доброму». Волков слушал его уже в полуха. Он думал о себе. «Что ж...» Не такой я и добрый муж, если сумел разглядеть в шаре бельмо ведьмы. Интересно, а как заглянуть в будущее? Как бы узнать, что будет?» А монах все читал, и вскоре за столом стал собираться люд дворовый. Робко садились с краешку, вставали за спину монаху. Не галдели, вели себя чинно, слушали. Сидеть за столом с конетаблем было почетно, и солдат никого не гнал. Он видел, что людям интересно слушать монаха, а монаху нравилось читать людям. И он продолжал и про ведьму, и про упырей, и про других тварей, пока, наконец, солдат не встал и не сказал. «Ну, хватит. Ночь уже. Идите спать». Может, завтра вечером монах вам еще почитает. Он поставил ларец перед Йоганом. Не символ. А сам стал переставлять больную ногу из залавки И предложил монаху. «Монах, можешь спать у меня». И Полит согласился с радостью, завернул книгу в дерюгу и побежал за Волковым. «А где же он у нас спать будет?» — не очень обрадовался Йоган. «Негде у нас спать». «Придумай что-нибудь», — ответил солдат. А в покоях Волков с удовольствием завалился на свою роскошную перину и, пока Йоганн стаскивал сапоги, спросил. «Послушай, монах, а как через шар заглянуть в будущее? В книге не написано, наверное?» «Нет, господин, не написано. Все, что написано, я прочел». «Да, жаль, что ведьма сдохла», — сказал солдат. «Ведьма сдохла?» — спросил Йоган. «Ведьма сдохла? Когда?» — одновременно с ним спросил монах. «Сегодня». Укусила раскаленную кочергу и сдохла. «Как укусила?» — не поверил Йоган. «Зачем?» «А вот так», — морщился солдат, вспоминая события. «От злобы вцепилась зубами, когда я ей к морде кочергу поднес и держала ее, пока не сдохла». «Вот баба!» — ужаснулся Йоган. «Я эту сатанинскую бабу с детства боялся. Вот как сейчас вспомню однажды...» «Да погоди ты!» — перебил его Волков. «Ты скажи лучше, Брунхильда вчера приходила?» «А, ну да, была. Вечером приперлась вся из себя прям такая». Он показал, насколько Брунхильда была прекрасна. «Да я сказал, что вы спите, что слабые после болезни». «А она что?» «Так взбесилась, бронилась. Мало, зря по грязи ходила, платье пачкала. Я дал ей крейцер из вашего кошеля, чтобы только не бронилась, она и ушла. Может, зря дал? Жалко деньгу?» «Да бог с ним, с крейцером». «Да нет, зря давал. Она все равно лаялась. Ушла злая?» «На меня?» — улыбался солдат. «На вас, на вас, а потом и на меня». — проговорил Йоган, сооружая постель монаху на полу. Волков больше ничего не сказал. Лежал на перине, улыбался. Нога не болела. Так он и заснул. И не слышал, как ворчит Йоган на монаха, из-за которого ему пришлось тесниться и делить с ним одеяло. А утром он сидел в одном из подням в донжоне. Перед ним стояла огромная корыта с теплой водой, а Йоган и мальчишка с кухни — помогали ему мыться. Мальчишка держал большой ковш с водой, а Йоган, прилагая усилия, тер господина мылом. И тут неожиданно для всех с кухни спустилась госпожа Хедвига со служанкой. Она скривилась, увидев помывку, и, проходя мимо Волкова, произнесла "Ножник бы еще тут устроил». Солдат ничего не ответил, поглядел ей вслед и подумал «Пофыркай мне еще! Получу рыцарское достоинство, так не йоган мне будет ноги мыть!» Он еще улыбался от предвкушений, когда в донжон вбежал стражник. «Господин!» — он задыхался. «Господин!» «Да дышись ты, дурья башка, потом говори спокойно!» «Господин!» — чуть переведя дыхание, продолжил стражник. «След нашли?» — догадался Волков. «Да, господин!» «Сразу собака след нашла. Егерь говорит мне, беги к конетаблю. След утренний или ночной. Как только на болото пришли, так сразу след взяли. У дома ведьмы. Дальше, у кладбища. Ты бегом бежал, что ли?» «Бегом, господин. Егерь говорит, беги к конетаблю. Я и бежал». «Молодец. Останешься на воротах». «Господин, егерь говорит, что след свежий, поспешать нужно». — Йоган, полотенце, — сказал Волков, — и сержанта мне. — А сержант поутру взял жаровню и поехал в трактир воров ловить, — сказал Йоган, подавая полотенце. — А жаровню-то зачем? — Так клей мы ставить. Вы вчера с Ему сами велели в трактир ехать, воров выводить. Вот они с утра и поехали с сычом и монахом. — Эй, малый, — сказал Волков мальчику, что помогал ему мыться. «Лети в деревню, в трактир, скажи сержанту, что егерь дичь нашел и что он мне тут нужен». «Йоган, одежду мне и доспех, а ты, — сказал он стражнику, — поднимись к барону, спроси, не угодно ли ему еще одного упыря изловить». Барон был счастлив. Справа позади ехал его конетабль, затем его сержант и шестеро его людей а в телеге, замыкая шествие, находились Йоган и Сыч. Так в былые времена барон выезжал на большую охоту, и все это видели. Да еще, к большой радости барона, у выезда из деревни они встретили соседа барона, господина фон Филькингофа. Тот отправился с семьей на богомолье в монастырь. Барон от широты души тут же пригласил Филькингофа и его сына присоединиться, И те даже были и не против, но их духовник, а особенно жена, оказались недовольны таким приглашением, и соседи продолжили свой путь в монастырь. А барон с удовольствием наблюдал, что Филькенгоф уехал с женой расстроенный. Барон откупорил большую флягу с портвейном из далекого города, что на юго-западе у самого океана, и предложил вино солдату и даже сержанту. Он был действительно счастлив.